тени недоверия, те, не Лира. Когда эффект от отката прошел, я словно заново осознала, на что согласилась провести ночь в спальне Астора. Немыслимо. И дело было не в том, что мы останемся наедине. Он сам сказал, что в определенном плане я его не интересую. Да и я не была ханжой. Все-таки отношения с парнями у меня были, несмотря на строгие запреты родителей. Пусть эти отношения еще ни разу и не заходили слишком далеко. Но мне уже в третий раз предстояло покинуть комнату после отбоя, а в этот раз еще и неизвестно, как долго я пробуду в спальне Астера. Если кто-то из девчонок проснется и обнаружит, что меня нет, мне потом не сбежать расспросов. Да и отдавать амулет на изучение было боязно. Я не знала, что на уме у Астера, так что у меня не было ни единой причины ему доверять. Но если он снова будет пользоваться своими тенями, которые по какой-то нелепой случайности перешли ко мне, я рискую снова почувствовать на себе психоэмоциональную отдачу. И если в момент, когда я была под ее воздействием, мне было все равно, то после того, как чувства вернулись, я еще долго не могла прийти в себя. Это действительно было страшно – лишиться всех эмоций и не иметь возможности привычно реагировать на окружающий мир. Так что из двух зол я выбрала Кириана. Если он сможет понять, почему я получила отдачу не сразу, возможно, он сумеет и найти решение, как этого избежать. Хоть что-то полезное от нашего сотрудничества, в котором моего мнения никто не спрашивал. Астеру тоже было невыгодно, чтобы меня раскрыли. При этом он не стеснялся этим же сам шантажировать меня. «Ну, так что там за вечеринка?» К моменту моего возвращения в комнату я была уже в порядке постаралась выбросить из головы все омерзительные ощущения от отдачи и поэтому переключилась на интересную мне тему. «Какая вечеринка?» Кира оторвалась от штудирования толстенного справочника, который держала на коленях. Со стороны казалось, что ее придавило книгой. «Первая вечеринка осени!» – откликнулась Лола, тут же спрыгивая со своей кровати и перебираясь поближе к подруге. «Мы ведь пойдем? «Конечно, пойдем! Кира с гулким звуком захлопнула книгу и с видимым трудом переложила ее на тумбочку. Иначе у меня мозги расплавятся. Давайте подробности, потребовала я, усаживаясь на подушки, разбросанные на полу. У нас никогда не было ничего подобного. Ну, во-первых, как я уже сказала, там будут все факультеты. Правда, все равно все разобьются на кучке, но это деление не так формальное, как во время учебы. А во-вторых, будет шумно и весело. Вот с этого момента поподробнее. Я повернулась к Лоле всем корпусом. Что там, кроме танцев? Маги с драконами иногда устраивают магические битвы. Не в прямом смысле, конечно. Это скорее похоже на детскую игру, где нужно перемещать человечков по полю. Только там человечки становятся представителями магов и сражаются на нарисованном полигоне. Лола сделала неопределенный жест, а потом махнула рукой. Лучше сама все увидишь. И море алкоголя подсказала Кира, широко улыбнувшись. А потом игра, правда или действие. Обожаю эту часть. Да, особенно после того, как мне пришлось при всех исполнить этот ужасный танец. Лола залилась краской и кинула в Киру подушкой. Потом посмотрела на меня и серьезно сказала. «Никогда в этом не участвуй, а то заставят тебя делать всякую дрянь». «Только если тебе есть что скрывать», расхохоталась Кира. «Я же...» «Кристально честный человек без грязных тайн, так что никогда не выберу действия». Я подумала, что, как и Лола, точно не стану участвовать в подобных играх и буду держаться подальше от алкоголя. Но вот на саму вечеринку пойти определенно стоит, иначе я сойду с ума от напряжения. Притворяться обычным человеком оказалось слишком сложно, и необходимость постоянно лгать всем, включая соседок по комнате, которые постепенно становились подругами – Ужасно выматывала. Кстати, до вечеринки у нас еще одни выходные. Кира окончательно оживилась. Глаза сверкали, а улыбка не сходила с лица. Как насчет выбраться в Этернис? Возьмем Ханну, если она опять не умотается своим каем в какую-нибудь даль. С магистром Саландром поправила ее Лола. На их свадьбе ты тоже будешь звать его магистром. Свадьбе? Я вытаращила глаза. Я знала, что бывшая соседка девчонок официально встречается с магистром, но чтобы свадьба... Если была помолвка, значит, будет и свадьба рано или поздно. Кира пожала плечами. Ну так что, прогуляемся в Этернис, прошвырнёмся по магазинам, прикупим чего-нибудь к вечеринке. Мне очень хотелось согласиться, но я не знала, чем закончится наше с Кирианом исследование. Будет обидно отказываться от вылазки в город в последний момент. «Ну же, Лиса, ты не можешь отказаться не после того, что тебе пришлось пережить». Я в ужасе уставилась на Керу. Что она знает? Откуда? Увидела, как я выходила ночью из спальни и проследила за мной. Пока я перебирала варианты собственного провала, соседка снова рассмеялась. «Ты же сама говорила, что родители не давали тебе свободы, а теперь самое время отрываться, использовать любую возможность». Вдруг тебя решат забрать и слишком развратного Этерниса и вернуть в Мирандис, а то и вовсе посадят на домашнее обучение. Я выдавила из себя улыбку. Да, точно. Я с вами, если ничего не случится. А что может случиться? До выходных осталось два дня. Кира развела руками. Разве что в тебя снова прилетит что-нибудь с полигона. Но можно просто больше мимо него не ходить. Я вспомнила тот момент, когда из-за разорванного магического барьера я едва не лишилась волос, и именно тогда Кирен подловил меня, назвав настоящим именем. Но только теперь я осознала, что это, кажется, была не случайность. Он специально меня чуть не убил, а я думала, что он просто воспользовался удобным случаем. Во мне закипел гнев, и я решила, что во время нашей совместной ночевки потребую от Астера признаться в этом нападении. Раз уж он хочет сотрудничать, пусть будет честен со мной. Так я хотя бы буду знать, чего от него ждать. А заодно пусть и расскажет, что за документы он просматривал в кабинете магистра Крейна. «Я точно иду с вами», – уверенно сказала я. «Астеру придется смириться, но я не собираюсь все выходные провести в его компании. И если ему так нужны его тени, ему придется со мной считаться, потому что если он меня сдаст, он точно не получит их обратно». За час до отбоя в назначенный день я находилась на грани паники. Девчонки, возбужденные предстоящей вылазкой в город, совершенно не собирались спать. Они обсуждали маршрут прогулки, перечисляя все магазины и кафе, в которые нужно успеть заглянуть за один день, и подсчитывали, во что им выльется эта прогулка. Я уже была готова сама заплатить им, если они сейчас же улягутся. В отличие от моих соседок, мне не приходилось откладывать стипендию и копить на какие-то крупные покупки. Вместе с фамильной реликвией при побеге я прихватила достаточную сумму, чтобы в случае неудачи с Академией скрыться где-нибудь в глуши и жить там, не считая каждый бронзик, хотя это был самый крайний и нежелательный вариант. С каждой минутой я напрягалась все сильнее. Лола говорила уже сонно, а Кира, кажется, так и не успокоилась с того разговора, когда впервые предложила прогуляться в Этернис. Оба дня она только и говорила об этом, сверкая глазами от возбуждения. Видимо, учеба на ее специальности тоже была нелегкой, так что Кире требовалась разрядка. Когда в воздухе раздался тихий гул колокола, призывающий вернуться в спальню и погасить свет, я совсем отчаялась. Еще немного, и Кирен появится в конце коридора, ожидая меня. А я не могу выйти. Ругая саму себя, я решилась на крайние меры. Сняла амулет и прошептала заклинание, жмурясь от боли. Короткая формула была известна мне с детства. Мама частенько пользовалась ею, когда я не могла заснуть. И это всегда работало. Прошло не больше минуты, и Кира протяжно зевнула. «Всем доброй!» Она уснула, не договорив. Лола уже посапывала, уснув, видимо, еще до того, как я воспользовалась усыпляющим заклинанием. На всякий случай я выждала еще немного и поспешила выбраться из спальни, переодевшись за считанные секунды. Астер, как мы и условились, уже ждал в конце коридора. Увидев меня, он повернулся и молча пошел вперед, не утруждая себя даже приветствием. Я собиралась поздороваться, но в итоге просто закатила глаза и последовала за ним. Крыло общежития, отведённое драконом, ничем не отличалось от нашего. Такие же безликие двери с номерами, такой же серый камень на полу и деревянные панели на стенах. Но стоило мне переступить порог самой дальней комнаты, принадлежавшей Астеру. Я поняла, что драконы в этой академии все таки имели больше привилегий. Первое, что я увидела в спальне Астара, — приоткрытая дверь, за которой виднелся умывальник и зеркало над ним. У него была собственная ванная комната, а мне приходилось ходить в душевую пораньше, чтобы не стоять потом в очереди. Это, наверное, было еще одной причиной, по которой я бегала по утрам. После пробежки я еще успевала застать пустые кабинки. А кроме ванны в спальне Астера было куда просторнее, чем в нашей комнате на троих. Широкая кровать, которая, кажется, могла вместить даже двоих. Круглый стол с мягким креслом у окна, вместительный книжный шкаф и объемный комод. Не хватало только кухни и балкончика для полного комплекта. Дракон подтолкнул меня вперед и закрыл дверь. Я прошла к креслу и опустилась в него, оставив Астеру кровать. Сняла амулет и положила на стол перед собой. Пользовалась магией в спальне людей. Астер подошел ко мне и потянулся к амулету. Я накрыла его ладонью. Не твое дело, и прежде чем я отдам тебе его, я указала взглядом на торчащий из-под моей руки шнурок: Я хочу кое-что знать. Дракон перевел на меня взгляд, но ничего не сказал: Тот случай на полигоне, когда огненный шар прервал барьер и чуть не сжег мне волосы. Твоих рук дело? Да. Ну ты и сволочь! Я не ожидала, что он вот так спокойно сознается. Думала, по крайней мере, он начнет оправдываться, но ему было плевать, что я могла серьезно пострадать. Я сжала амулет в руке и прижала его к груди. Что я вообще здесь делаю, сотрудничаю с тем, кто меня шантажирует? Ты чуть не убил меня. Ну, не убил же. Он еще и усмехался. А теперь прекрати истерику и отдай амулет. Я пододвинула амулет Кастеру и сложила руки на груди. Он положил его на ладонь и накрыл второй. Закрыл глаза. А я почувствовала движение магии. Я уже так срослась с амулетом, что без него чувствовала магию гораздо острее. «Откуда ты вообще его взяла?» Дракон открыл глаза и снова стал рассматривать амулет. «Это имеет значение?» Я не хотела признаваться, что стащила его из семейного хранилища. Так что, когда Астер кивнул, снова солгала. Родители подарили. «Для чего дарите дочери с неплохим магическим потенциалом такой артефакт?» Кажется, это были первые приятные слова в мой адрес. Хотя, скорее всего, Астер просто констатировал факт. «Откуда я знаю? Подарили меня, не спрашивали. Инструкции не давали». Он защурился и посмотрел на меня. Я выдержал его пристальный взгляд, не моргнув. «Значит, утром до моего прихода у тебя не было ни единого признака отдачи». «Только физическое. С моей психикой все было в порядке. А вот в остальном, по мне будто дракон потоптался». Астрах мыкнул, а я только потом осознала двусмысленность сказанного. «Потом ты надела амулет и тебя накрыла». «Не сразу. Я поняла, что что-то не так только в столовой». «Сколько прошло времени между тем, как амулет оказался у тебя на шее, и временем, когда до тебя дошло?» «Около часа. Может быть, полтора». «Может быть». Астор недовольно посмотрел на меня. «А точнее нельзя». «Я обычно не засекаю время, пока умываюсь и иду до столовой». Огрызнулась я. «В следующий раз засекай». «Если ты решил просто поиздеваться, то отдай амулет, и я пойду». Я протянула руку, но Астер отвернулся от меня и начал мерить комнату шагами, то надевая, то снимая медальон. И откинулась в кресле, зажгла маленького светлячка и стала играть им, выводя в воздухе буквы, которые сами собой складывались в оскорбительные для дракона слова. Когда Астер повернулся в мою сторону, махнула рукой, и слова исчезли, запоздав на самое мгновение. Но по сверкнувшим глазам дракона я поняла, что он все видел. Спасибо и на том, что ничего не сказал. «Делай правду в твоем амулете». Астер кинул мне амулет, и я с трудом сумела его поймать. И как это работает? Спорить я не стала. Вряд ли уж Астер и правда был виноват в том, что на мне сработала дача. Точнее, все как раз таки случилось из-за него. Но вот к тому, что физический откат превратился в психоэмоциональный, он явно не имел отношения. Амулет не гасит твою магию для всех, как я предполагал. Он запирает ее внутри твоего тела. И в чем разница? Мне было немного стыдно, что я сама не знала, как именно действует семейный артефакт. Знала только, что он может превратить мага в обычного человека, если надеть его на шею. В том, что если бы он гасил силу для окружающих, это было бы похоже на то, как работают заклинания отвода глаз. На тебя смотрят, но не видят. Это иллюзия, обман зрения всех вокруг. Но в твоем случае амулет не дает магии покинуть пределы твоего тела. То есть он лишает тебя возможности использовать свою силу. «Собственно, ты уже и так это знаешь, иначе не снимала бы его, когда попыталась меня атаковать». «Я все еще не понимала, как это влияет на откат, но не хотела давать Астеру лишний повод надо мной насмехаться, так что молчала, ожидая, что он сам продолжит говорить». «И когда ты надела амулет, от дача, которая находила выход через тело и физическую боль, оказалась заперта внутри тебя вместе с твоей магией». И в итоге повлияло на твое эмоциональное состояние. Он посмотрел на меня с любопытством ученого, обнаружившего неизвестного раньше жука. Знаешь, почему при сильных и сложных заклинаниях маги страдают сразу от двух видов отдачи? Потому что тело не может справиться с физической нагрузкой, и давление, возникшее внутри человека от сожженной магии, находит выход через психику. Значит, я сама виновата? Именно так. Если бы не поспешила надеть медальон, отделалась бы ломотой в теле. А что он еще мог сказать? Только я до сих пор помнила, какой силой была дача. Я ведь и даже думала, что не смогу выйти из спальни. Но откуда ему знать? У драконов половину отката гасит звериная часть, так что они не чувствуют того, что обычные маги. Если бы тебе не приспичило влезть в чужой кабинет, я бы и без ломоты обошлась. Я вспомнила, что собиралась потребовать от Астера признания в причине того, зачем мы копались в апартаментах магистра Крейна. Так что будет честно, если ты скажешь, что тебе понадобилось в бумагах Крейна. Он взглянул на меня, словно размышлял. Сразу послать или сперва объяснить, почему именно он не собирается этого делать, но ответ Астера меня удивил. «Хорошо, но тебе придется остаться здесь и дать мне мулет для изучения». И будь добра, воздержись от составления очередных оскорблений. Сама потом опять будешь жаловаться на отдачу. Теперь уже я задумалась, решая, стоит ли его ответ того, чтобы снова отдать артефакт в его руки, но любопытство взяло верх. Ладно, я сняла амулет с шеи и протянула Кастеру. А теперь говори. Дракон забрал амулет, подошел к окну и повернулся ко мне спиной. Стоял молча, а когда я уже начала закипать, Наконец заговорил. Я не поверила ни единому его слову. Кирин говорил про предстоящие экзамены, про то, что у магистра Крейна находится в списке всех экзаменационных вопросов для всех курсов, и что ему было необходимо убедиться в том, что преподаватели не готовят никаких неприятных сюрпризов. Сказано, все было с таким каменным выражением лица, что я снова подумала о родстве дракона с ледяными глыбами, но при этом что-то подсказывало мне, что в речи Астера не было ни слова правды. Да, он лишился теней, но вся его магия осталась при нем. К тому же я уже успела узнать, что Астер являлся куратором четвертого курса, а обычных студентов на такие должности не назначают, чтобы ему понадобились ответы для экзаменов? Да в жизни не поверю. Я кивнула, сделав вид, что поверила в тот бред, что он выдал за правду, и подумала, что с Астером нужно быть еще осторожнее. Пока он разбирался с амулетом, пытаясь расшифровать руны, я начала зевать от скуки. Встала из-за стола, прошлась по комнате, выглянула в окно. Астер тут же воспользовался этим и как-то незаметно оказался за столом и начал что-то записывать в блокноте. Мне ничего не оставалось, как сесть на его кровать. Других мест здесь не было. Я не заметила, как меня все сильнее начало клонить в сон. Свет стал тусклее. Когда я открыла глаза, в комнату пробивался рассвет. Я лежала на кровати Астера, а рядом... Рядом спал сам хозяин комнаты, а я, кажется, облапила его во сне, закинув ногу ему на бедро. В одно мгновение я оказалась на ногах. Слава крылатому создателю, я была полностью одета, в отличие от Астера, на котором были только тонкие штаны, сползавшие на бедра, так что внизу живота виднелась темная полоска. Я спешно отвела глаза и отыскала взглядом амулет, лежавший на столике. Этот драконище даже не подумал меня разбудить, а просто улегся рядом со мной. Схватив амулет, я приоткрыла дверь, убедилась, что сигнал подъема еще не прозвучал, и осторожно, но быстро прокралась через крыло драконов в свою часть общежития. Говорила я тебе! раздался торжествующий возглас Киры, как только я оказалась в спальне. И обреченно закрыла глаза. Архонов служитель, ну почему? Так-так-так. И куда это мы бегаем по ночам? Кира зажгла свет и взирала на меня с довольной улыбкой. Давай, Калис, -ка, кто этот счастливчик? Лиса, ты что правда по ночам ходишь на свидание? Лола смотрела на меня со смесью тревоги и восхищения. Мы можем поговорить об этом утром. Без особой надежды, спросила я, кляня Астора всеми известными словами. Если бы он разбудил меня сразу, как закончил с амулетом, я давно спала бы в своей постели. Но нет. Это драконище, и здесь умудрился меня подставить. Может сказать, что я встречаюсь с ним. Будет забавно посмотреть на его лицо, когда эта новость до него дойдет. Правда, потом от меня и тени не останется. «Хорошо, у тебя есть целых полчаса». Кира рассмеялась и кивнула в сторону окна. «А потом ты выложишь нам все. «Тогда я пока в душ», – пробурчала я. Нужно было успеть за эти полчаса придумать убедительное оправдание – а в душе думалось лучше, чем под пристальными взорами соседок по комнате. Но как бы я ни старалась, в голову ничего не шло, кроме того, чтобы рассказать о неком поклоннике, который пока не хочет афишировать наши отношения. Идея показалась мне неплохой, так что, отрепетировав свою речь, я вернулась в комнату. «Мы слушаем?» Кира сидела на постели, тщательно расчесывая копну волос. «Кто он? И почему мы до сих пор ничего не слышали о твоем парне?» Мы пока не готовы раскрыть наши отношения. Я придала лицу расстроенное выражение. Так что простите, но я не могу назвать его имя. «Стоп, стоп, стоп! Ты же обещала все рассказать!» Возмутилась Кира, наставив на меня расческу. «А теперь увиливаешь?» «Я не увиливаю. Я правда встречаюсь с кое с кем, но он пока не уверен, что остальным стоит знать о нас». «Это магистр!» – ахнула Лола. «Я угадала? Да ведь?» «Нет». Он такой же адепт просто. Просто он пока не хочет афишировать отношения. «Дракон, да? Стесняется, что ты даже не маг, да?» Кира поджала губы. «Вот урод!» «Все не так. Я стала защищать вымышленного парня. Просто мы сперва хотим быть уверены, что это серьезно. То есть бегать на ночные свидания, с которых ты возвращаешься только под утро, это еще не серьезно?» «Да мы не делали ничего такого. Я невольно вспомнила полуобнаженного астера, которого я обнимала во сне и почувствовала, что краснее. «Ну давай сделаем вид, что я поверила», — рассмеялась Кира. «Надеюсь, рано или поздно ты нас все таки представишь своему таинственному дракону». «Вот проклятый архон! Я не сказала сразу, что это не дракон, а теперь она уже не поверит. Я уже успела убедиться, что если Кира вбила что-то себе в голову, переубедить ее крайне трудно». Так что теперь мне придется найти кого-то из драконов, кого можно будет представить моим парнем, или же выбрать кого-то жертвой, сказав, что мы расстались. Но зная Киру, она обязательно выскажет все, что думает по этому поводу, и мне, и моему мнимому парню.